Страница двадцать первая. Год, 1883, Письмо тринадцатое. Михаилу Степановичу Громеке. 1883 год. Январь. Москва. Я нашел у себя на столе вашу записку и сверток, и тотчас же, же открыл сверток и стал читать вашу статью. Примечание первое. Я прочел предисловие и перелистовал остальное. Я не могу сказать, что мне нравится или я одобряю то, что я прочел, как не может сказать человек, что ему нравятся те его слова, которые передал переводчик, так что слова прежде непонятные, стали понятны. Я испытал только то облегчение, которое испытывает этот говоривший среди не понимавших его на чужом языке, когда нашел переводчика, чтобы восстановить его человеческую связь с другими. Разумеется, переводчик приложил своего, и в переводе выходит, что уж слишком хорошо. Это еще больше бы тронуло этого человека прежде. Теперь же человек этот, от нужды во время непонимания его, стал делать отчаянные жесты, и кое-кто стали уже понимать его жесты. Вам показалось, что я не рад сойтись с Писаренко, примечание второе. Напротив, сближение с людьми, разделяющими мои мысли и чувства, — Для меня слишком большая радость. От этого вам показалось. Пожалуйста, приходите ко мне и статью вашу или прочтите, или дайте. Теперь же отсылаю сверток, так как посланный сказал, что он ошибкой попал ко мне. Примечание третье. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Громко привез Толстому часть рукописи своей статьи «Последнее произведение графа Льва Николаевича Толстого» посвященный главным образом Анне Карениной. Второе. Во время свидания с Толстым в декабре 1882 года Громыко просил разрешения познакомить с ним своего приятеля Писаренко. И третье. Громыко передал рукопись, уже предназначенную для публикации в журнал Смотри журнал «Русская мысль» номера второй, третий, четвертый за 1883 год и номер одиннадцатый за 1884 год. Конец примечаний.